Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Ольга Райская «Третий олень для эльфа» читает Ольга Глушко Глава двадцать пятая Портал вывел нас в шикарную гостиную, обставленную с хорошим вкусом Позолота на диванах и креслах очень выгодно гармонировала с каминной решёткой, а их обивка с тяжёлыми портьерами. Паркет блестел, магические светильники сияли, и место, куда доставил меня магистр Салмилдир, показалось мне довольно уютным и милым. Но рано я радовалась. Очевидно, привлечённая нашим появлением, в комнату впорхнула та самая дамочка, которую я имела несчастье видеть совсем недавно в обществе моего эльфа. Хотя какой уж он теперь мой. На хозяйке вместо шубы теперь было надето прекрасное тёмно-вишнёвое платье с золотой вышивкой, но тоже очень шло незнакомке. Друг, я не ждала вас так рано, воскликнула она звонким мелодичным голоском. Прекрасная, словно дриада, Шатенка спешно подошла к Салмилдиру и поцеловала его в щёку. И гад ушастый расплылся от удовольствия в самой приветливой улыбке. Какая сказочная пошлость знакомить одну свою любовницу с другой. Даже на земле такая ситуация выглядела бы омерзительно, а уж на Витарии с их институтом брака совсем чудовищно. И что странно, сама красавица ничуть не возмущалась. Казалось даже, что ей действительно интересно и приятно моё общество. "Знакомьтесь", откашлялся эльф. Это шатенка не дала ему договорить и, подхватив меня под локоток, увлекла к одному из диванов. "Я знаю, прошептала она: "Вы ведь брони с единственный в нашем мире лазурный дракон". "Ах, вот значит как. Лорд-магистр решил в своей пассии показать редкую зверушку. Неприятно, конечно, но не смертельно. Вы правы", кивнула я. "Добро пожаловать домой". "Вдруг воскликнула она и обняла, шепнув на ухо: "И позвольте вас поздравить". Со столь радостным событием. Я понимаю, что необходимо вычеслить с того, кто охотился на вас и совет пока запретил разглашать эту тайну. Но поскольку мне всё же о нём известно, то от души желаю вам счастья. Странная какая-то. Или здесь поздравляют всех девушек, лишившихся девственности. Честное слово извращенце. Особенно если учесть, что на данный момент мы с ней делим одного мужчину. «Благодарю вас, леди!» Я сделала паузу, потому что имени незнакомки мне все еще никто не назвал. Но в том, что передо мной настоящая леди, даже слепой бы не усомнился. «Леди Сытар, Валерий Сытар, к вашим услугам!» Представилась она. «А я же...» Я побелела от ужаса. Ведь Ситарыс с какой-то стороны приходились друловым родственниками. Неужели он мог? Да ж думать об этом не хотелось. Очень приятно, откровенно соврала я. Ох, я же вам ещё не представила своего супруга, воскликнула Шатенка, чем поразила меня ещё больше. Свободные отношения? Здесь? С ума сойти. Семейная пара принимает у себя любовника жены, а, может, ой, нет, а об этом лучше совсем не думать. В любом случае, я рада, что пагубные наклонности Салмелдира выявились еще до того, как влюбилась в него без памяти. Сейчас, конечно, тоже будет тяжеловато его забыть, но придется постараться. Смены партнёров, течения свингеров и прочее излишество на ложе меня всегда смущали. Нет, клянусь сама, я никогда, но даже читать об этом было неприятно. А вот и он. Улыбнулась леди Валери. Дорогой, можно тебя на минуточку? Леди Лорд Стер старший собственной персоной приложился к моей руке, положенным по этикету поцеловал, а потом обнял супругу. Я рад, что вы познакомились. А я от сердца, разумеется, отлегло. Но осадочек остался. Как я могла придумать столько глупостей? Валерий, это же Лерка, про которую мне хран все уши прожужжал. Это она является родственницей Друлова, но и приходится ему племянницей. И выходит, что на крыльце эльф обнимал родственницу и по совместительству жену лучшего друга. Какой стыд! Я же нафантазировала о них ужасные вещи. Возможно, стоило бы извиниться перед ушастым, но упускать выторгованную с таким трудом свободу совсем не хотелось». Кроме того, последние события говорили сами за себя. Я не доверяла Друловуну, поэтому подозревала его, малк знает в чём. Нет, нам определённо необходимо время, чтобы присмотреться друг к другу. А между тем глаза Сатаров сияли словно звёзды в ясную ночь, когда они смотрели друг на друга. Пора уже не спешить с выводами. В магическом мире всё не так, как кажется. В гостиной снова открылся портал. На этот раз прибыл мудрейший в сопровождении Рила и Граса. Ужин, или довольно просто, но очень вкусно. Говорили о всякой всячине, не касаясь серьёзных тем. Глаза сияли почти у всех, за исключением лорда Атеис, Фара и Рила. Грас сегодня сверкала особенно ярко. Но исходящие от него лучи устремлялись в одном направлении, вверх по лестнице, туда, где располагались спальни. Я больше слушала, почти ничего не говорила, да никто и не спрашивал, обсуждали что-то своё, мне же было о чём подумать. Во-первых, с чем поздравила меня Валерий потому что с тем, о чём я подумала изначально, она бы точно поздравлять не стала. И во-вторых, есть ли у сытаров достаточно молодая родственница, чтобы составить пару Грасу? По моей личной теории, она должна существовать, причём в данную минуту находится на верху этажом выше в одной из спален. Я уже хотела тихонько спросить Урила, Но тут вопрос отпал сам собой. По лестнице спустилась женщина с прелестным младенцем на руках. "Алези Валери, простите, что отвлекаю вас. Но вы просили принести Илье Дениска, как только он соизволит проснуться и поесть", произнесла очевидно нянюшка и передала ребёнка лорду Эмерсу. Тот пощекотал малышке животик, и младенец радостно взвизгнул. Подержишь? Тихо спросил он Альфа и весьма хитро улыбнулся. Тебе тренировка не помешает. Свои не за горами. Ближе, чем тебе кажется. Прищурился Сэлмилдир и сетар присвистнув. Что поделать? Когда сменял руку и сердце на грудь и бёдра, такое периодически случается. И демон нежно посмотрел на малышку. Мне их разговор показался странным, зато я ещё раз испытала собственный дар. Глаза грасс сияли, как и глаза леди Инис Сатар. Что ей требовалось доказать? Что ж, пожалуй, ничего сложного. Если мне уготована роль свахи, то лучше изучить ремесло досконально. Возвращались из гостей все вместе, а пекун задержал меня у лестницы. Бронис, я очень рад за тебя. Позволь поздравить и пожелать тебе счастья от лица всего рода Брониардов, тихо произнёс оракул. Ты изру, конечно, по должности положено обо всём знать, но я не думала, что первый секс какой-то там девицы Такое уж великое событие. Надо же, поздравляют. И вообще, если мудрейший мог в своих грёзах подсмотреть за нами, то откуда об этом узнала жена лорда Сетара? Эльф растрепал. Может, здесь принято делиться такими вещами? О чём я только думаю. На земле тоже принято делиться такими вещами с родными, друзьями. Другое дело, что у меня никого близкого не было, чтобы рассказать о столь значимом событии. Да и значимым ли? Как сказал один современный мудрец, секс даже не повод для знакомства. Вот только для меня это было совсем не так, потому что сложно сказать почему. Наверное, потому что я твёрдо уверена в том, что если не он, то никто. Вот как-то так. Я бы и замуж за него пошла, если бы позвал. Только такие, как лорд Силмилдир, не женятся. Они как произведения искусства, созданы для того, чтобы принадлежать всем и никому. Потому что скрывать прекрасное от мира преступление. Кстати, Эльф продолжать наш неприятный разговор начал и передуженом. Не захотел. Кивнул и ушёл. Не стал ждать, пока магистр Тейс формення отпустит. Он весь вечер меня игнорировал, ни единого слова не сказал. Видимо, уже дал время. Странно, я ведь сама его об этом попросила, но почему-то было грустно. и очень пусто внутри. Одиночество мой удел, но так остро оно ещё не чувствовалось никогда. Сегодня мы не смогли пройти нужные главы о трёхлетней войне. Придётся завтра наверстывать, улыбнулся слепой дракон. Ну, беги и бронись. Тебя уже ждут. Кто? Последняя фраза мудрейшего перед тем, как мы попрощались, вызвала лишь удивление. С чего он решил, что меня кто-то ждёт? Эльфг отказался убрать свой поводок, и татушка всё ещё на моей руке, значит, нет необходимости лично пасти нерадивую адептку, с которой одни проблемы. Но я в очередной раз ошиблась. сомневшись в мудрости и знаниях оракула. Меня действительно ждали. Под дверью моей комнаты, подпирая спиной стену, стоял Риль. И я была ему очень рада, потому что именно сейчас жутко боялась остаться одна. Да, где-то рядом витал Хран, но сущность, хоть и магическая, это всё же не человек. Я тут Это начал свою весьма содержательную речь Димоньёнок. Заходи. Я толкнула дверь, распахивая перед цитарем младшим. Чай будешь? Нет, спасибо, растерялся парень, но прошёл и даже занял один из стульев. Я хотел поговорить о нашем путешествии. Всё почти готово. С артефактами я договорился. Продадут через пару дней две штуки. Провизию возьмём перед самым уходом. Понимаешь? Я не знала, как ему сказать. Ты передумала? Нет. То есть да. То есть, в общем, тут возникло одно обстоятельство, закатала рукав и показала золотую руну Димоньонку. Ты случайно не знаешь, как это убрать или хотя бы скрыть, чтобы лорд Сулмилдир не мог меня отследить? Согласись, эта штуковина осложнит нам всё дело. Не то слово, присвистнул Риль, а потом почесал затылок и ошарашенно на меня уставился. Ты когда успела обзавестись брачным знаком горных эльфов? Брачным? ахнула я и села на пустующий стул. Мы какое-то время молчали. Не знаю, кто из нас был более шокирован. Как? Брачным? А зачем ты повторила я, спустя минуту. Диманёнок развёл руками и деской сам не понимаю, как ты могла так вляпаться. То есть ты хочешь сказать, что на мне женились? Решилась уточнить я, потому что поверить в это было страшно. Да, кивнул парень, причём, судя по рону, кто-то из правещего рода. А если принять во внимание, что мой властвующий прадед Агнос и мой дед Танхорн, его первый наследник, давно и счастливо женаты, то могу смело предположить, что твоим супругом стал брат моего деда, лорд Друлован из дома Аман. Вот, значит, как оно получилось. Ты гад ушастый. И скажите мне, почему мы женщины такие непостоянные создания? Ещё несколько минут назад я сетовала на то, что Друл никогда на мне не женится, а сейчас закипаю от злости совершенно по иной, противоположной причине, потому что этот мерзавец на мне женился, забыв при этом спросить невесту. Хотелось пойти и устроить скандал, а ещё лучше расцарапать халёную физиономию трансформированными драконьими когтями, но я сдержалась и Шумно выдохнула. Уши это отличительная черта всех эльфов, философски заметил Димоньёнок. Что? отвлекаясь от собственных невесёлых мыслей, переспросила я. Говорю, такие уши абсолютно у всех эльфов, повторил Сетар. То есть с гадом ты всё же согласен. Но ну, характер у него непростой. кивнул Риль. Видимо, хорошее воспитание не позволяло ему говорить возмутительную правду о родне. А скажи-ка мне, где у вас подают на развод? Тихонечко поинтересовалась я. На что подают? Да мой тайный сообщник ничего не понял, и это означало одно. Разводов на Витаре нет. Стало больно и грустно, в груди запекло, а сердце кольнуло так сильно, что я почти лишилась возможности дышать. Почему этот мужчина такой невозможный, непрошибаемый? Приди он ко мне, признайся в своих чувствах, да я бы сама за ним на край света побежала. Но нет, украдкой сорванные поцелуи, никакой информации нет. и принятые за меня решения. Даже самые главные и важные в жизни каждой женщины решения. Гад он и на витаре, гад. Послушай, Бронис, я не понимаю, что происходит, но вижу, что ты не рада. Демоненок придвинулся и обнял, а потом и вовсе заставил положить голову к нему на плечо. Я не возражала, потому что так, чувствуя тепло другого человека, становилось капельку легче. А как у вас обычно заключаются браки? Браки? Удивился он. Ну, когда можно считать, что мужчина и женщина создали семью? У высших, уточнил Риль. Высшие, низшие, как же всё непросто. У высших Все зависит от того, какая пара создает семью. Если истинная, то обряд проводится в храме. Мужчина и женщина опускают руки в чашу истины, а когда таинство совершается, то на руке проявляется символ рода жениха. «Это яркая золотая руна — знак того, что союз благословлен и угоден богам», — пояснил демоненок. «Благословлен, значит». «Ну-ну». «Счет к разноглазому вахтеру стал больше». «А если пара не истинная?» «Они все равно идут в храм, опускают руки в чашу, но руна не появляется». «Тогда жрец проводит специальный магический обряд, соединяющий пару, и на их руках проявляются серебряные руны». — Знак временного союза. — Временного? Значит, разводы все-таки есть? — Да. Такой союз распадается, если кому-то из партнеров посчастливится встретить свою истинную пару. — Хотя сейчас почти все союзы временные. — Истинных пар мало, Бронис, — вздохнул Рил. — Ну, а тебе это не грозит, ведь на твоей руке. Золотая руна. А если невесту не спросили, хочет ли она замуж? Набравшись смелости, я всё же задала этот вопрос. Хочешь сказать, что ты пошла с магистром в храм, не зная, зачем туда отправляешься? Снова удивился Ситар. Если бы пошла, вздохнула я. Меня принесли и сунули руку в чашу. Обалдеть можно, ашарашина прошептал парень и обнял меня ещё крепче. Вообще с Рилом было удивительно легко, спокойно и просто. И почему не он, моя истинная пара? Я на мгновение представила, как Димонёнок склоняется ко мне и целует в губы. Ой, ну нет. Нет же, нет. С сетерм младшего я успела принять и полюбить как брата и просто близкого мне человека. Бронис позвал он. М-м. Если бы ты не желала лорда Друлова в мужья, чаша не подарила бы вам знаков. Это ты сам придумал только что, усмехнулась я, хотя мне было приятно, что он пытается меня успокоить. у него вовсе нет. Мой прадед водил про бабушку в храм трижды, и первые два раза руна не проявилась. А вот это было уже любопытно. А почему они не провели ритуал и не получили серебряные руны? Потому что ритуал изобретённый учёными магами не срабатывает для истинных пар, а чаша не освещает союз, когда хотя бы один партнёр к нему не готов, пояснил Риль. Выходит, мы с Эльфом друг друга приняли и были полностью готовы к созданию семьи. Вот так поворот. Где-то очень глубоко в душе я радовалась тому, что мои собственные симпатии совпали с выбором мироздания. Мне безусловно было лестно и приятно, что такой прекрасный образец мужественности остановил свой выбор на простой девушке, всю жизнь прожившей в ином мире. Но победи всех разноглазых актёр Как же было обидно женщине, которой жизненно необходимы все проявления любви, а не просто констатация факта. Цветы, конфеты, вовремя открытая перед тобой дверь, улыбка, нежные слова и осознание того, что твоё мнение ценят так же высоко, как своё. Всё это важно для того, чтобы чувствовать себя не просто женщиной, а любимый. Хотя цветок мне вроде дарили. Вернее, принесли. Подарить, видимо, смелости не хватило. А главное, теперь стало понятно, с чем меня все поздравляли. А впору сочувствовать. Как можно жить с тем, кто не видит в тебе равного по духу, не интересуется тем, что для тебя важно и дорого. Меня влекло к Эльфу, но его чёрствость отталкивала и ранила. И что прикажете предпринять в сложившейся ситуации? Ответа у меня не было. Так ли иначе придётся держаться где-то рядом, пока не прекратились эти странные попытки поймать лазурного дракона. Ни по этой или причине совет решил держать наш брак в тайне. Знаешь, мне почему-то плохо, когда ты грустишь, Бронис. И потом, мы ведь теперь не чужие. Значит, я могу тебе кое-что рассказать. Димонёнок чуть меня отстранил, взглянул в глаза и улыбнулся. Что? Что? Без интереса откликнулась я. Какая разница, что он мне расскажет, если самого главного уже не изменить? Когда-то у Салмелдира была невеста. Начал свой рассказ Рил, и я прислушалась. Прелестная эльфийка по имени Эйрил. Сложно сказать, насколько сильны были их чувства, но они все же пришли в храм, и чаша не осветила их союз. От ритуала Друлован отказался, заявив, что никогда не встанет на пути у истинной любви. «Семья невесты». посчитала свой род опозоренным из-за такого поступка жениха за это прокляд и изгнал собственного сына а бабка эйрил одна из лучших эльфийских прорицательниц того времени кричала ему вслед что он всё осознает и раскается когда настигнет его божья кара но как видишь она ошиблась и лорд магистр встретил тебя Хм, теперь мне стали понятны слова Салмилдира, обращённые к Малху. Но прояснить ситуацию не означает найти пути её решения. К сожалению, скорополитительный брак сломал только что пробившийся росток моего доверия к Эльфу, а найти дневники отца и подробно изучить их я по-прежнему хотела. Значит, избавиться от золотой руны нет никакой возможности, подытожила я и тяжко вздохнула. А зачем от неё избавляться? искренне удивился Сетар, чистый, добрый паренёк. Пойми, Бронень, самo факт, что вы с магистром предназначены друг другу, ничто не изменит. Хотя только от вас зависит, как вы построите свои отношения. На руну это не повлияет, и она никуда не денется. Но ведь её можно сделать на время невидимой. Это как? спросила я. Кажется, на горизонте появилась надежда. Понимаешь, мои родители. В общем, у них всё ещё хуже, чем у тебя. Они связаны печатью Малха и вообще не могут отойти далеко друг от друга. Отцу же по долгу службы иногда приходится уезжать, и мама не всегда может сопровождать его. Для этого существует артефакт, блокирующий на время все божественные печати. Обычно его делают в виде браслета. Но «Ну и стоит он, разумеется, недёшево, пояснил парень. Так что ж ты молчал-то? Я радостно подскочила и чмокнула сетора младшего в щёку, чем смутила его до крайности. Вот, сказал же, промямлил он. План созрел. В изумрудную долину я всё-таки отправлюсь, узнаю о себе всё, что возможно, а потом осяду где-нибудь, не привлекая к себе внимания. В конце концов, мне ведь дали время. Я же просто собираюсь провести его на расстоянии от Друловано, дав ему в свою очередь осознать всю степень неправоты и научиться хоть немного уважать женщин, ибо просто пользоваться собой я ему не позволю. — Ты сможешь достать для меня такой артефакт? — в лоб спросила я Рила. Ох, ситар расплылся в улыбке такой коварной и предвкушающей. Ты хочешь сказать, что наши путешествия всё ещё планируются? осторожно спросил он, но чувствуя на самом деле диманёнок лековал. "Разумеется", кивнула я, достала перо и быстро написала гному: "Отнесёшь эту расписку почтенному мастеру Шисвоси в Гномебанк". Он выдаст нужную сумму, чтобы купить артефакты и всё остальное. Понял? А потом решим, как нам действовать дальше. На этом мы с Ситаром и попрощались, вполне довольные друг другом. Когда в жизни появляется цель, всё уже свершившееся незаметно отходит на второй план. Но стоило лечь в постель, как появилась пропажа. Храню селся на краешек кровати, свесил маленькие ножки и наехал. Ты какого малха замуж-то пошла? Я ведь тебе сразу сказал, чтобы не торопилась. Эльф у нас в кармане, готовый и тёпленький, оставил, называй-ся одну. Её что вышло? завопил он. Нет, конечно, херувим яростно шептал. Но лучше бы он орал, честное слово. Можно подумать, меня кто-то спрашивал, огрызнулась я. И вдруг поймала себя на мысли, если бы Риль не успокоил меня раньше, то сейчас хран точно бы довёл до слёз, а так так мне было скорее смешно наблюдать за этим магическим нахалом. И что теперь прикажешь делать? Всё! Срывается наше путешествие. продолжал ериться вас. Отрадно, что и его бы огорчила отмена нашего похода. Ничего не срывается, усмехнулась я. Риль достанет артефакт, блокирующий на время брачную руну. А вот ты где был? Где, где, проворчал Херувим. Готовился. Клерки летал за магической подпиткой. Мне знаешь ли, не каждый огонь подойдёт. И что мне там с вами от голода помирать? Что-то мне подсказывало, что смерть от голода этому пройдохе не грозила. И настрой его нравился. Правильно. Лучшая защита всегда нападение. Хорошо, что ты вернулся, просто сказала, почти погружаясь в сон. Я по тебе скучала. И возможно, мне послышалось очень тихое, но довольное хихиканье. Да. Доброе слово, оно и кошке приятно. Жаль, ушастый этого не понимает.